«Путешественникам не с руки таскать с собой кучу громоздких приспособлений». Ловко разлив кофе по синтетическим чашкам, девушка позвала Ди. Все готово». Кажется, я сказал, что ничего не хочу. «О, ну конечно хочешь. Выпей. Это тебя согреет. А какая красивая луна!» Подойдя к Ди, Лина сунула ему чашку прямо в руки. «А еще и нарезала слонины. «Не хочу. Откуда же ты возьмешь силу, если ничего не ешь?» Впрочем, Лина тут же пошла на попятную.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 Жена охотника, вот будет жизнь, забилующая приключениями. Когда же Ди огорошенный и немудрено повернулся к ней, девушка добавила: Шучу, шучу, просто скажи, что мне можно с тобой, и все будет в порядке. Прекрати, нести чуши ложись спать. Мне завтра рано выезжать. Завтрак будет ждать тебя. Алина сложила большой указательный пальцы колечком, мол, все замечательно, и даже подмигнула: Задаем жару, муженяк. Ди тяжело вздохнул, то был долгий вздох. Даже сражаясь с монстрами-аристократами, и Дампир никогда так тяжко не вздыхал. Кажется, совершенный механизм, коим он подчас казался, начал давать сбои. «Скажи, Ди, откуда ты пришел? – спросила Лина, уже не озорничая. «Откуда пришел и куда идешь? Или куда идут аристократы? Или даже все человечество в целом?» Ди поглядел на Лину, возможно, он уловил в словах девушки тревогу. «Сложный вопрос».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 Кто-то взывал к ней из самых глубин сердца «Не говори ничего лишнего». И Элина чувствовала, что этот мрачный голос неразрывно связан с ее судьбой. «Аристократы, бодрствующие днем. где снова отпил кофе и взглянул на Лину. Девушка же покачала головой, словно разобеждая себя, и закончила мысль. «Этого не может быть!» Ее глаза влажно заблестели, но прежде чем хлынули слезы, Лина кинулась к Ди и крепко обняла его. Плечи ее затряслись от рыданий. Она и сама не понимала, чего это так грустно и чего она так боится. Она чувствовала себя беспомощной странницей, бредущей в одиночестве по дороге жизни, в ночи которой никогда не будет конца. Дип оставил чашку на пол и ласково погладил волосы девушки. «Я просто хочу вырваться из этой деревни», — подумала Лина. «Хочу поехать в столицу с ним, только мы вдвоем, вместе навсегда». Парочка застыла в объятиях, неожиданно тело Ди напряглось.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 За сомкнутыми веками девушке проплыла пепельная серая фигура со словами «Вспомни, что произошло десять лет назад». Алина качнула головой. В голове ее шелестил еще один голос «Я избавлюсь от всех. Она тоже слышала речь присутствия».